Смерть Моисея Когда Моисей привел свой народ ко входу в Ханаан, он почувствовал, что дело его завершено. Чем являлся и Егова-Элоим для ясновидца Синая? Божественным порядком, проявленным сверху донизу на протяжении всех сфер вселенной и осуществленным на видимой земле по образу небесных иерархий. Он не просто созерцал лик вечного, который отражался во всех мирах. Его книга бытия была заключена в ковчег. Ковчег охранялся сильным народом, живым храмом Господа. Основание культа единому Богу совершилось на земле. Имя Иеговы сияло пламенными буквами в сознании Израиля. Отныне века могут катить свои волны над изменчивой душой человеческой. они уже не в силах будут стереть с неё имя вечного. Убедившись в этом, Моисей стал призывать ангела смерти. Он благословил своего преемника Иисуса Навина перед ковчегом завета, чтобы дух Божий сошёл на него. Он благословил всё человечество в лице 12 племён Израиля и поднялся на гору Нево. сопровождаемый Иисусом и двумя левитами. Аарон в это время был уже отозван к праотцам, и пророчица Мария последовала за ним. Настала очередь и Моисея. Каковы были мысли столетнего пророка, когда из глаз его исчезал лагерь Израиля, и когда он поднимался в великое одиночество Элаима? Что испытывал он окидывая взглядом обетованную землю от Галаада до Иерихона, оттененного пальмами. Истинный поэт Альфред де Виньи, рисуя рукой мастера состояние его души, влагает в уста Моисея такое восклицание «О Господи, я жил могучим и одиноким, дай же мне уснуть сном всей земли». Эти стихи говорят о душе Моисея более тем, чем комментарии сотни теологов. Эта душа похожа на великую пирамиду Гезеха, массивную, обнаженную и замкнутую извне, но содержащую в своих недрах великие тайны и хранящую в своем центре саркофаг воскресения из мертвых. Оттуда, через проход пробитый в кость, можно было видеть полярную звезду. Подобным же образом и непроницаемый дух Моисея взирал из своего центра на конечную цель всех вещей. Да, все могучие души познали одиночество, которое создается истинным величием. Но Моисей был особенно одинок, потому что его руководящее начало было наиболее абсолютным и трансцендентным. Его бог был по преимуществу олицетворением мужского начала и, лицтворением чистого духа, чтобы внедрить его в человечество, он вынужден был объявить войну началу женскому, богине природы, Еве, вечной женщине, которая живёт в душе земли и в сердце человека. Он должен был бороться с ней беспощадно, не для того, чтобы уничтожить её, но чтобы подчинить и овладеть ею. Что же удивительного Если природа и женщина, между которыми существует таинственный союз, дрожали перед ним, что удивительного, если они радовались его уходу и желая снова поднять головы, ожидали, чтобы тень Моисея перестала бросать на них предвидение смерти. Таковы были, вероятно, мысли египтянцы, когда он поднимался на пустынную гору Нево. Люди не могли любить его, ибо сам он любил только Бога. Но дело его, будет ли оно жить вечно? Его народ останется ли верным его миссии? О роковое ясновидение умирающих, трагический дар пророков, срывающий все покровы в последний час. По мере того, как дух Моисея освобождался от земного праха, он провидел будущее. Он видел измены Израиля, анархию, поднимающую голову царства, сменяющие судей, преступления царей, пятнающие храм Господа, его книгу, искажённую и непонятную, его идею, искалеченную и уничтоженную невежественными священниками или лицемерами, отступничество царей греховную связь иудейского племени с идолопоклонниками, чистое предание и священное учение, потерявшее свою чистоту, и владейщих живым глаголом пророков, преследуемых и изгоняемых в глубину пустыни. Во время своего пребывания в пещере горы Нево Моисей созерцал все эти образы внутри своей души. Но приближающаяся смерть уже развернула над ним своё тёмное крыло и прикоснулась холодной рукой к его сердцу. И тогда это львиное сердце вспыхнуло ещё раз великой яростью. Разгневанный на свой народ, Моисей призвал на него возмездие Элоима. Он поднял свою отяжелевшую руку, и Иисус Навин и левиты Окружавшие его услышали с ужасом следующие слова, исходившие из уст умиравшего пророка: "Израиль предал своего Бога, да будет он рассеян по всем четырём концам света". Между тем, левиты и Иисус смотрели с трепетом на своего господина, который не подавал более признаков жизни. Последним его словом было проклятие. И спустил ли он и Дух Свой вместе с ним? Но Моисей открыл глаза в последний раз и сказал, «Вернитесь к Израилю. Когда настанут времена, Господь воздвигнет пророка из среды братьев ваших, такого как Я, и вложит в уста его, и он будет говорить им все, что Господь повелит ему. А кто не послушает слов его? который пророк тот будет говорить именем Божьим с того Господь возыщет. Второзаконие 18:18-19. После этих пророческих слов Моисей испустил дух. Ангел света с пылающим мечом, который являлся ему на вершине Синая, увлёк его в глубокие недра небесной Изиды, в блистающие волны её света. Вдали от земных пространств они проносились мимо легионов душ всё увеличивающейся славы, до тех пор, пока ангел света не показал ему духа с печатью чудной красоты и небесной кротости. И такого великого сияния и такой сверкающей ясности, что его собственный свет показался ему тенью рядом с ним. Он нёс не меч возмездия, а пальму жертвы и победы. Моисей понял, что именно он закончит его дело и приведёт людей к отцу силы вечной женственности, благодатью Бога и совершенством любви. И законодатель простёрся перед искупителем. Моисей поклонился Иисусу Христу.